Глава 17. И потому торговлю фарфором из Паньянополя заметно выросла, заключил торговец Меланос Пагас. Я бы хотел экспортировать наволонское вино в кредит, пробормотал Мэрио, и вернуться с фарфором, который можно будет продать за двойную цену. Мое вступление было поводом для торжества в наволонском стиле, а также оправданием для работы. Неделями предшествовавшими этому событию, мощный поток партнеров, заемщиков и торговых делегаций тек в наш палацу шумно и публично принося дары, а затем тихо и лично выпрашивая милостей в деньгах или торговле. Пагас, выжидающий, смотрел на отца, но тот лишь кивнул в мою сторону, показывая, что все милости должны исходить от меня». Теперь мы сидели вместе бок о бок, отец и сын, когда люди приходили, чтобы сесть по ралабанку перед нами. Стол был заставлен горькими сырами и сладким чаем, как того требовало наше ремесло, и рубашка Бакаса была усыпана крошками. Приземистый человек с редкими усиками, которые подрагивали словно мышиные, жадно подался вперед, будто уже наслаждаясь доходами своего предприятия. По знаку отца он сосредоточил все внимание на мне. «Что скажете, юный Давико?» «Восемьсот на не маленькая сумма», — заметил я. «По окончании в ваших руках окажется две тысячи, то есть в два с лишним раза больше». Я подавил желание посмотреть на отца в поисках совета, поскольку знал, что это выставит меня слабым, а я не собирался выглядеть слабым только не перед этим торговцем, и не перед мэрио и особенно не перед отцом. Я изобразил на лице равнодушие, хотя у меня скрутило желудок. «Каковы гарантии?» «Те же самые, доход. С вашими деньгами и моим трудом мы преуспеем. Это уникальный момент». Я не ответил, и он неохотно добавил. «Мой дом на Виолета Монара. Шесть комнат в центре шерстяного квартала». Я решил, что он мне не нравится. Мне не нравилось, что он просил крупную сумму, когда мог удовлетвориться меньшей Не нравилось, что он пытался затуманить мне разум общением легкой наживы. Не нравилось, что он предлагал в залог свой дом, который ни при каких обстоятельствах не стоил 800 на весоли. Но больше всего мне не нравились слухи о его сыне. «Ваш сын по-прежнему учится в университете?» – спросил я. Его глаза метнулись в сторону. В настоящий момент нет. Я отослал его с поручением. С поручением? Весуну с выплатой. Быть может... Я поискал в памяти имя Патро, который был родом из Быть может, для этого дела лучше подойдет Архинома Пуликас. У них там семья, много связей, много союзников. Они будут полезны в переговорах, «Вы почти наверняка получите лучшую цену за ваш фарфор». Глаза Пакаса сосузились. Едва заметно, но большего мне не требовалось. Я встал и поклонился торговцу. Удивленный отец тоже поспешно встал. Мэрио, не ожидавший, что встреча так быстро закончится, изумленно выпрямился. «Обратитесь к Патра Пуликасу», — сказал я. «Уверен, он будет рад заключить с вами столь выгодную сделку». Скажите, что я, — я покосился на отца, — мы вас рекомендуем. И на этом все кончилось. Я снова поклонился. Пакас поклонился. Мой отец поклонился. Мы все поклонились. Мэрио проводил торговца к выходу. Я с облегчением плюхнулся в кресло. «Над предложением можно было поработать», — сказал Мэрио, закрыв двери за Пакасом и вернувшись к нам. «Но это было грубо». Вам не следовало так его прогонять. Вы слишком резко приняли решение. Най, — покачал головой я, — Пакос хотел нас обмануть. Пакос хотел нас обмануть. Он сбежит в Паньянополе и не вернется. Невозможно, — возразил Мэрио. У него хорошая репутация. И все же он не вернется. Я невольно наслаждался тем, как расстроен Мэрио из-за того, что встреча прошла вопреки его ожиданиям. Я откинулся назад, получая удовольствие от его раздражения. Вам не следует притворяться, будто вы видите будущее, Давико, упрекнул меня Мэрио. Вы должны действовать разумно, а не как ребенок, который швыряет в тарелке лишь потому, что скоро станет мужчиной и его никто не остановит. Ваше семейное дело не игра. Все это не игра. Я не притворяюсь, будто я вижу будущее, возразил я. «На самом деле я действительно его вижу, и я никогда не стану играть в игры с нашим делом, потому что я уже мужчина, невзирая на дату моего вступления». Я хотел говорить твердо, чтобы отдернуть Мэрио, который усомнился в моем решении, но не мог сдержать улыбку. Мэрио прищурился. «Что вам известно?» «И вы еще спрашиваете?» Притворно удивился я, наслаждаясь нашим разговором еще и потому, что все это происходило на глазах отца. Вы тоже не понимаете. Да ведь это было буквально написано у него на лице. Вы постоянно твердите, что я должен освоить искусство Фачуаскуру, что должен учиться и слушать, и наблюдать, и изучать, догадываться, и скрывать. Смотрите, Давико, смотрите внимательно, смотрите, затем отмечайте это. А я-то думал, что вы были внимательны, когда учили меня. Занощивость никому не нравится кисло сообщил Мэрио. «Или я вас этой истине так и не научил?» Я достаточно поиздевался над Мэрио. «Вы ничего не упустили на лице торговца. Все дело в университетских слухах. Вот что я знаю, вот как догадался. Сын Пакаса спал с незамужней дочерью маэстра Бачия. Бачия – Жена Бачия, урожденная архиноматация, подсказал я. «Ой!» Брови моего отца взлетели. «Они гордые. Они кровожадные, и их чести нанесен урон», – ответил я. «Мне это известно, потому что ее кузены приходили в университет с обнаженными мечами, искали его». Я не мог скрыть удовольствие от того, что знаю нечто, о чем не проведали Мэрио и отец. Сын Пакаса уже сбежал из города. Думаю, Пакас хочет получить аккредитив, потому что рискует столкнуться со стилем Тотары в переулке, не успев закрыть все свои сделки не удивлюсь, если он сбежит в хур». «Если его сын отправился в весуну, глаза Мэрио расширились. «Быть может, он прямо сейчас садится на корабль?» — отец стиснул мое плечо. «Хорошая работа, Давика. Очень хорошая». На лице Мэрио тоже появилось неприкрытое одобрение, и я ликовал, что произвел впечатление на них обоих.» — Ай, диваначи, если у нас и были сомнения насчет ума этого мальчика, можем о них забыть. — Действительно, — согласился отец, — я бы тоже не поверил Пакосу, Но до меня не дошли слухи о его сыне. Нам нужно больше ушей в университете. Дети болтают языками. Он умолк, потому что за дверями библиотеки поднялась суматоха. Кто-то пел, громко и, похоже, не тресво. Мэрио вознес взгляд к небесам. «Нет, Радиама, пожалуйста, скажите мне, что это не так. Он уже здесь». Отец насмешливо улыбнулся. Когда этот человек опаздывал к вину или к обеду? Мэрио поморщился. «Уверен, что он прыгнул на корабль, как только вскрыл конверт». «Кто?» – спросил я. «А вы не догадываетесь? Используйте свой острый ум, Давика. Вы сами отправили приглашение». Отец вывел меня из библиотеки. Мы спустились по лестнице из галереи в сады и прошли сквозь арочный проем в наш квадра премия где какофония достигла новых небывалых высот. В центре Куадра человек галопировал на огромном белом коне вокруг фонтана Урулы и распевал во все горло снова и снова. «Узрите, вновь пришел герой, узрите, вот он на коне, со светом ама на челе». О, зрите же его!» За ним гонялись наши стражники. Они обнажили мечи, но не понимали, следует ли им атаковать пьяницу или потворствовать ему. Поскольку на незнакомце был изысканный наряд, на шее он носил толстую золотую цепь, и его совершенно не беспокоила обнаженная сталь. Он размахивал перед стражниками вислой бархатной шляпой, как Тореадор, дразня их. Кто-то попытался схватить повод, но всадник ловко развернул скакуна в противоположную сторону и хлестнул стражника по голове шляпой, продолжая перевирать слова торжества Амо. «Узрите мощь его и пыл, узрите свет в его руках. Но не от Ама те дары, ведь наш герой калибы, друг, и член его размером с...» При виде нас он оборвал песню и крикнул Невоначи, у тебя ужасная охрана! Он спрыгнул с коня и бросил поводья ближайшему стражнику, который готовился схватить его. Стражник так удивился, что принял поводья, а незнакомец пересек мощенный двор и обнял моего отца. Филиппо, сказал отец, видят фаты, я рад встрече, хоть ты и гадкий грубиян. И теперь я понял. Это был Капа Дибанку, который любил анекдоты про монашек и козлов. Филиппо Дибаска, Наш человек в Аму. По его скверному почерку и положению в нашем банке я всегда думал, что это древний слюнявый старик, вечно сердитый карлик, одержимый сексом и похабщиной. Однако Филиппо оказался высоким и совсем не старым, с правильными чертами лица и дикими сверкающими темными глазами. «Моя задница горит, как у подвальщика после дня в таверне!» Филиппо шлепнул себя по ягодицам и непристойно покачал ими. «Я ожидал, что отец его пристыдит, потому что он всегда соблюдал приличия, но он лишь рассмеялся. «Ай, Филипп, ты, как всегда, бестактен!» «Но мне все равно рады!» «Всегда!» — отец расцеловал его в обе щеки и потом обнял за плечи. «Всегда рады!» «А теперь идем!» Прикажем приготовить баню, а потом обед. Как насчет вина? Я полагал, ты будешь пить в бане. А как насчет пары симпатичных девчонок, чтобы выскребли грязь из-под моих яиц? Я был в шоке, но отец вновь рассмеялся, уводя Филиппа из квадра. Если кто-то из моих девочек и выскребит тебе что-то, то это будет твой род. И даже та красотка, как ее звали? Сисия! Сесия вышла замуж, и ее муж отскребет тебе не только яйца». «Только не это. И она растолстела?» «Бьюсь об заклад, теперь она толстая. Мне нравятся пышные женщины. Я могу заплатить ее мужу». Они скрылись в коридоре, который вел к баням. До меня донесся голос Филиппа. «Ты знаешь, что я ел мыло? Один мерзавец заставил меня сожрать три пригоршни». «Ай, Филиппо!» Отец скорбно рассмеялся. «Почему я не удивлен?» «Значит, это твой человек из Торе Амо?» сказала Челия. Я не заметил, как она подошла сзади. Теперь она смотрела вслед мужчинам. Их приглушенные голоса метались туда-сюда. Звучные богохульства Филиппа и более низкие увещевания отца. «Филиппа Дибаско до да Торе Амо. Такой же грубой в жизни, как и на бумаге», сказал я хотя я думал, что он пониже ростом. «Серьезно? И уродливей, как тролль. И вот он здесь, выше, чем твой отец, и приятный взгляду». «Он тебе кажется симпатичным?» – фыркнул я. «Хотя ты знаешь содержание его писем?» «Лучше четко видеть его, чем гадать. Многие женщины были бы рады в точности знать, что притягивает взгляды их мужей и куда стремятся их мысли». Для женщины есть и более неприятные сюрпризы. «Ты не можешь считать его подходящей партией?» «Почему?» «Он старый?» «Многие девушки выходят замуж, которые годятся им в отцы, а он вовсе не стар». При виде ужаса на моем лице Челли рассмеялась. «Ай, Давико, для меня было бы глупостью стать женой такого человека. Что это даст нашей семье?» «Твой отец уже пометил его щеку». Она задумчиво посмотрела вслед Филиппу. Но говорят, что он очень-очень-очень богат. Хватит, сестра, достаточно. Филиппа был загадкой, вечно с бутылкой, вечно похотливый, вечно грубый, как сотворенный калибой чертенок. Однако отец и Мэрио терпели его и даже потакали ему. Несмотря на многочисленные недостатки Филиппа, ленивым он не был приняв ванну, выпив вина и ущипнув за задницу всех наших служанок, а также немало стражников, он засел в скриптории, работал, переругиваясь и перешучиваясь с нашими Абакаси, непрерывно извергая поток непристойностей, сплошные члены, влагалища, ануса, священники, козлы и тому подобное, и побуждая всех трудиться усердней». В скриптуре висели отражающие лампы, и безрассудные мотыльки роились вокруг них до глубокой ночи. Чашки с крепким черным чаем передавались туда-сюда. Прибывали полными, возвращались пустыми и вновь прибывали полными. Позволяя Абакасе сохранять остроту ума, и летит же остроту глаз, в то время как мы с отцом встречались с делегациями, торговцами, дипломатами, владельцами рудников, главами гильдии и ремесленниками. Список был длинным, а наш бизнес напоминал реку Ливию весной, полноводную, быструю и кажущуюся бесконечной. Я старался избегать Филиппа из-за его вечной грубости, но ему как будто нравилось мельтешить и колобродить, что в скриптории, что в палацу, И особенно нравилось раздражать ашью. Когда я получал подарки от разных просителей, или когда мы готовили к отправке подарки для наших многочисленных союзников, он заглядывал ей через плечо и комментировал каждый предмет. «Думаете, госпоже, Каларина нужны мирайские румяна? Лучше подарите ей намордник, чтобы прикрыть лошадиные зубы, и Каларина скажет вам спасибо». «Или чай из Ксима? Всем известно, что чай из Кетти и лучше». Сим не продаю одна сторону свои лучшие чаи. Или вы дарите окружным выборным винтаж Грантинеро? Не мечите изумруды перед тараканами. Зачем тратить столь доброе вино на столь неискушенное небо? И так далее. В мой день имени прибыло много даров, но еще больше отправили мы сами. Золото и драгоценные камни, резные слоновьи бивни и рога сиротин для архиномов, поддерживающих калорино, керамика и шоколад для окружных выборных в календре, чай и лазурные глазки для представителей гильдии, павлиньи, перья и духи из шеру, румяна из мира и для дам. Медальоны из воловьей кости, увековечившие наше имя в старинном наволонском стиле, для веонома, которые оказывали нам услуги в порту, складах и тавернах. Роскошный рысак для Каларино, Весь день напролет Ашья давала указания служанкам Софи, Сисии и Тересе, чтобы заворачивали знаки нашего уважения и вручали доброжелателям перед уходом. Наша щедрость была столь велика, что Полонусу и Релусу было приказано угощать абрикосами, медом и другими сластями каждого ребенка, который появится у наших ворот вне зависимости от положения. В последние недели перед торжествами мы не работали, мы устраивали обеды. Выбирались в холмы полюбоваться летними цветами и скрыться от жары. По вечерам, когда жара спадала, в квадра разливали холодное вино и затевали игры. Отец заплатил талантливому молодому художнику Арвину Косорока, чтобы тот написал портрет Челии. И потому в один прекрасный день Челия в белом платье, выделявшемся на фоне цветов, улеглась, положив руки на пояс и устремив глаза в синее небо на склоне холма, покрытым желтыми коронами калибы и пурпурными цветами нефта. А мы, я, Джованни, Пьеру, Чьерко и Николета, сидели поблизости, дразня и подшучивая пока юный маэстро искусств добивался от Челии неподвижности. «Пожалуйста, сей Челия чуть поспокойнее», — умолял косорока. «Да, не шевелись», — потребовала Николета и бросила цветок нефта, который приземлился Челии на лицо. «Сей, Фиската!» — Челия стряхнула цветок, села и мознула тремя пальцами в нашу сторону. «Иди сюда, Николета, и ложись. У нас одинаковые пропорции». Ну, Асио, запротестовал Косорока, пожалуйста, я должен писать только вас. Этот портрет будет висеть в Палацу Регулай. Чи, Челия смирила его мрачным взглядом. «Будь вы таким хорошим художником, как утверждаете, смогли бы запомнить меня с одного взгляда, но я лежу здесь часами. Джованни, которому настала очередь держать над Челией зонтик, чтобы и не обгорело на солнце, сказал. «Не каждого пишет такой мастер, Челли. Ты должна быть польщена. Он оказывает тебе не меньшую честь, чем ты ему». «Тогда ложись сюда». «И правда, Джованни?» – вмешался Пьеро. «Твоя задница вполне сможет заменить ее». «Не начинай, Пьеро. Если что и является точной копией моей задницы, так это твое лицо», – парировала Челия. «Мы все взвыли». «Чи, мы оба Нобели Ансас! — возразил Пьеро. — Ты должна лучше относиться к своим людям. Он подобрался к Чели и попытался схватить ее руку и поцеловать, но она шлепнула его. — Ты и твои Нобели Ансос. У тебя точно задница вместо лица, потому что с твоих губ срывается исключительно дерьмо. Чели снова упала в цветы. — Пишите меня, маэстро, пишите. Пьера надулся. Все прочие принялись поддразнивать его. «На фата хаоса», – горько заявил он, «но даже Джованни, который был добрее прочих и служил нашими Веритес и Амикус, истинная дружба», – засмеялся. Дни шли, солнечные, яркие, все более оживленные и теплые, и вскоре портрет был закончен. Отец приказал повесить его в галерее с колоннами, которая вела к библиотеке на втором этаже. «Чи, это неизящно!» заявила Челия, увидев портрет. «По-моему, ты красивая», – возразил я, разглядывая картину. «И мне нравятся цветы. Косорока – настоящий мастер». «Разумеется, я красивая», – раздраженно сказала она. «Так разве не в этом идея? В том, чтобы лежать красивой среди цветов?» Она многозначительно посмотрела на меня. Я нахмурился, пытаясь понять проблему. Тебе не кажется, что он очень хорошо написал цветы? Мне очень нравится. Если немного отойти назад, они превратятся в поле. И Я вишу здесь рядом с дверью библиотеки твоего отца, где бывают его самые важные деловые партнеры. Но разве это неправильно? Ты почти наша семья. Посмотри на себя, ты рядом со старым быком. Кто может просить большего? Она кинула на меня гневный взгляд и ушла прочь. Я разглядывал картину, пытаясь понять, что вызвало такое раздражение. Портрет удался. Она выглядела дразняющей, понимающей. Амо, свидетель, это была челия, написанная маслом. Игривая, живая и прекрасная. Косорока превзошел сам себя. Он был таким же мастером, как Араньяло. Я отступил, чтобы окинуть ее взглядом целиком, и ощутил за спиной присутствие отца. Он подошел тихо, но, должно быть, я уловил дыхание или услышал шелест бархатных туфель, потому что совсем не удивился, обернувшись и увидев его. Он постоял рядом, разглядывая портрет. «Челлий не нравится», — сказал я. «Конечно, не нравится», — отец чуть улыбнулся. «Она видит волны черулей, но чувствует глубины урлы. Челлия умная девочка». Я хотел поспорить, потому что ощутил упрек в недостатке и проницательности, но отец сменил тему. «Мирайский посол устраивает сегодня праздник», — сказал он. «Честь эпиксии Тебе следует там быть. Ашья выбрала для тебя одежду». Я вздохнул. «Не сомневаюсь, что она будет натирать». «Скорее всего», — рассмеялся отец. «Но теперь ты представляешь нас, и Ашья лучше всех знает, как сделать тебя импозантным». «Челия тоже там будет?» «Разумеется, и Филиппо». «Шутишь?» – отец пожал плечами. Филиппа любит праздники». «Жесткий воротник и Филиппо. Я надеялся избежать хотя бы одного из них».